Глава 42. Дядя Гоблин был абсолютно прав. Огромный шакал обнажил зубы над сальной своей жертвой, словно необъятная гора, но вместо страха в глазах той пылал лишь гнев, злость, ярость, просто ужасная, заполняющая собой всё как океан обида. Это вы всё рассказали людям. Её гнев был так силён, Кто она даже не услышал этих слов, что вылетели из хищно скалящейся пасти. Это вы подначили мою сестру. Это из-за вас она бросилась за мной прямо в их лапы. Стиснув зубы с такой силой, что с нижней губы стала капать кровь, маленькая девочка вскинула голову и посмотрела на свою сверстницу прямо сейчас использующую силу, которую должна была использовать её сестра. За это он вас наградил. Прошипела она, стиснув кулаки до хруста. За всё, что мы сделали, мы получили это? Почти потеряв рассудок, она неосознанно потянулась правой рукой к поясному ремню, положив её на рукоять деревянного оружия. "Я буду лучше верить в вас, дядя Гоблин", сказала она, а весь мир вокруг неё тут же стал заполняться чёрной дымкой. Лучше в вас, чем в это. кого угодно, только не в него». Схватившись за оружие, она сама даже не заметила, как ее черная шерсть стала расти, спадая сперва на плечи целым каскадом, а затем и на ее спину, но в отличие от других зверо-людей, на этом все и закончилось. Все оставшееся тело не покрылось шерстью, а просто почернело. Вместо этого ее кошачьи ушки опустились немного ниже, стали смотреть в сторону и чуть-чуть назад. стали более вытянутыми, немного острыми. Кто угодно, только не он, почти закричала она немного изменённым голосом. Я не желаю служить такому богу. Подняв голову, она снова посмотрела на своего врага, а её глубокие доселе чёрные глаза на толику мгновение заполнились чистейшим небесно-голубым цветом, а затем также почти мгновенно его утратили, наливаясь кроваво-красным. Под стать бурлящей в её венах ненависти светом. Хы-хы-хы. Где-то далеко от того места в небольшой долине за каменной стеной, где всё ещё билень лежал снег, на куполе маленького святилища вовсю веселилась маленькая деревянная фигурка. А ещё говорят, что это я привожу в этот мир странных зверушек. Хи-хи, -кала она, глядя в горизонт. У-у Резко крикнула она, вскинула руки, и два ни свалилось со своего насеста. Захохотала полной грудью, и обхватила сама себя за щёчки. Сын, эта девочка очень хороша. Так похожа на папу. Видимые изменения на теле принцессы Чёрных кошек перепугали всех, кто это видел. Даже её главная соперница немного здрифела, подступив на шаг. Однако этот маленький шаг так сильно её рассердил, что она едва не возненавидела сама себя. Тут же приготовившись к броску, она хотела броситься вперёд, но, как оказалось, это был ещё не конец. Уже держа в руках оба чёрных пистолета, черноволосая девочка хотела броситься в атаку, но ощутила рядом с собой странное давление, присутствие чего-то, что пролетало над ней едва заметной струйкой. Погрузилось в ее тело, и девочка тут же потеряла над собой контроль. «Убирайся!» Зарала она с такой силой, что даже спешащие сюда зверолюди ее слышали. Как будто этого было мало, с странных строек неизвестной силы стало две, а затем три, а затем они стали виться вокруг нее целым потоком. «Пошел прочь!» Снова закричала она, вытянув руку, И несколько раз нажав на спусковой крючок деревянного оружия, в тот же момент грохнула целая серия выстрелов, а уже погрузившиеся в её тело силы стремительно его покинули, словно спасаясь бегством. Огромный шакал хоть и был немалых размеров, но скорости ему было не занимать, так что он смог вернуться от грохнувших выстрелов, а затем с ещё большей опаской Стал наблюдать, как вокруг ее соперницы вьется целый ворох каких-то разноцветных потоков, бьется об ее тело, а затем словно с неохотой погружается в два пистолета, которые эта девочка все еще крепко жимала в своих руках. «А эти старики не промах», — продолжала веселиться деревянная фигурка. «Даже если они были заняты сами собой, стоило этой девочке переродиться?» Как все они почувствовали страшную угрозу. Продолжая ерзать на своём алтаре словно заведённая, она буквально не могла найти себе места, постоянно продолжая безудержно хихикать. Ты хотел показать зверолюдям, что они могут выжить даже без помощи их бога? Как они такое могли пропустить? Деревянная фигурка негромко и протяжно выдохнула. Если поеца кто-то, кто, кто пойдёт с мертвых только своей силой? то для богов это может означать только одно — забвение. «Конечно, они захотят вмешаться, но...» — ухмыльнулась она. «Ты ведь не зря так постарался, да?» Поднявшись на ноги, на лице фигурки появилось только серьезности. «Сколько я их знаю, они всегда следовали за львом», — сказала она немного задумчиво, сама себе прямо под нос. «Сколько бы они ни ругались, они всегда и во всем его слушались». Они просто по-другому не умеют. Вновь скинув руки, она шарахнулась на спину и утонула в ближайшем сугробе. Все их разприбыли из-за того, что они решали, кто и кому будет подчиняться, но никто из них не может командовать другими. Они все привыкли следовать за кем-то, все они привыкли подчиняться, говорить и действовать как единый бог. Среди них больше нет лидера. Все они ведомые. Вот и сейчас. Неважно, кто из них побежал первым и по какой причине. Из-за страха перед возможностью быть забытым смертными, из-за ненависти к тебе, из-за нежелания отдавать своего ребенка другому существу. Неважно, кто из них побежал первый. Как только он отправился к ней, все остальные тут же побежали вслед за ним. Даже общими силами создали такую вещь. Над маленьким мольтарём в небо взлетела кучка снега. Ты просто хотел показать зверолюдям, как жить дальше? Ты хотел, чтобы эта девочка показала всем, что смертные могут обойтись и без своих божеств? Или же ты знал, что всё случится именно так? Думаешь, твоя дочь сможет с этим справиться? Закончив веселиться, эта деревянная фигурка вновь села на своё место, а на её лице отчётливо заиграла радость и очень глубокая Довольство. Сын, я так рада, что выбрала именно тебя. Что за Черноуха девочка с силой сопротивлялась отовавшим её созданием. Каждый из них что-то шептал, но она даже не хотела слушать, и затем, когда всё прекратилось, она медленно подняла руку и внимательно посмотрела на подаренный ей чёрный пистолет. Его ровные прямые грани больше совсем таковыми не казались. На теле пистолета по непонятной причине проступило множество маленьких рисунков и новых завитков. Маленькие изображения множества животных покрыли каждое её оружие, буквально превратив его в произведение искусства. Маленькая девочка внимательно посмотрела на один рисунок, который, как ей показалось, проступил там самым первым. У самого основания рукояти на неё смотрел крохотный рисунок кролика, жалобно хлопая глазами. Секунденю до умения девочки сменилось раздражением, а затем совсем не стесняясь, она посмотрела на этого кролика с такой ненавистью, что он весь испуганно затрясся, стараясь от этого взгляда спрятаться. Плевать, тихо выругалась она, поднимая этот пистолет и направляя на обступивших её со всех сторон зверо людей. Я хочу, чтобы вы все умерли, все вы.